Часть вторая. Городские ландшафты. Мы ничего не замечаем в медленно текущих переменах, пока рука времени не отметит истекших веков. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. 1859 год. Я так не думаю. Клоун Гоми. Скетч-шоу в ярких красках. 1990 год. Глава седьмая. Таковы факты. Альберт Бриджес Фарн родился в 1841 году. В британском справочнике о видных коллекционерах бабочек «The Aurelian Legacy» он описан как натуралист с широкой эрудицией и человек энергичный, отважный и притом большой шутник. Еще его там называют любителем спорта – Но в те времена это вовсе не означало, что он бегал трусой по тропинкам или играл с деревенскими парнишками в регби. Нет, авторы справочника имели в виду, что он охотно отстреливал летучих мышей патронами 22-го калибра и прославился безупречной серией выстрелов в усадьбе лорда Уолсингема, попав в цель 30 раз подряд. Словом, убивал Фарн много и со вкусом. Правда, жертвами оказывались в основном бабочки – Он накалывал их на булавки, прикреплял к подставкам, подписывал, определял Давида и тщательнейшим образом сортировал. В 1921 году он умер и оставил потомкам, по мнению многих, лучшую частную коллекцию и крылых в Британии. Увы, вскоре ее распродали на аукционе, и экземпляры оказались у разных владельцев. Некоторые из них, как утверждает Адам Харт из Глостершерского университета, осели в недрах Лондонского музея естествознания. Харт питает надежду, что среди них есть и представители вида Хариса Абскурата, педенницы, которых Фарн ловил близ Льюиса в 1870-х годах. На вид этот мотылек весьма невзрачен, особенно в сравнении с лучшими экземплярами Фарна, да хоть с переливницей Ивовой, пойманной в Южном Уэльсе. А что уж говорить о многочисленных пестрокрыльницах изменчивых, прекрасных бабочках из континентальной Европы. В 1912 году их нелегально ввезли в лес Дин, а Фарн собственноручно отловил всех особей до единой. К чужеродным видам, какими бы прекрасными они ни были, он питал особую неприязнь. Впрочем, несмотря на невзрачность, Фарна прославил именно вид Хариса Абскурата, хоть и лишь спустя 130 лет. В 2009 году Харт, профессор научной коммуникации, заглянул в городской музей Глостера в поисках интересных документов, которые можно было бы показать студентам на занятиях. Там ему на глаза попалась распечатка письма за 18 ноября 1878 года. Автором письма был Фарн. В музее хранилась книга с примечаниями, когда-то ему принадлежавшая, и местный библиотекарь им заинтересовался. Вот откуда взялась распечатка. Это письмо сохранилось и даже попало в интернет но примечательно оно не автором, а адресатом. Им был Чарльз Дарвин. В 1878 году престарелый Дарвин был одним из самых знаменитых ученых Великобритании. Со времени публикации «Происхождение видов» уже успело вырасти новое поколение, а его самого прозвали «Мистером Эволюцией». С ним переписывались коллеги из самых разных уголков мира, и Дарвин вел тщательный учет всех полученных и отправленных писем, не из сентиментальных побуждений, но ради науки. Их содержимое было важнейшей частью его исследований. Вот что рассказывают архивисты проекта «Переписка Дарвина» Darwin Correspondence Project при Кембриджском университете, где хранится большая часть его библиотеки. Работая над разными вопросами, он часто перечитывал старые письма, приписывал разноцветными карандашами комментарии и делал вырезки, чтобы отсортировать их по темам или вклеить в исследовательский дневник. Он препарировал письма, вытягивал из них все полезные сведения и давал им новую жизнь в своих публикациях. Насколько нам известно, Альберт Фарн писал Дарвину лишь однажды. Это письмо сохранилось в библиотеке Дарвина. Сотрудники ранее упомянутого проекта перепечатали текст и разместили на сайте. Распечатку этого текста и нашел в музее Харт. Письмо это совсем короткое, и, похоже, Дарвин никак на него не отреагировал. Вот что пишет Фарн. «Уважаемый сэр, я смею беспокоить вас, ибо полагаю, что факты, которые я намерен сообщить, окажутся вам интересны. Среди чешуи крылых Британии нет, пожалуй, ни единого вида, чей внешний вид столь изменчив в зависимости от места обнаружения, как у той педенницы гнофос абскурата». Примечание. Это устаревший синоним Хариса-Обскурата. На торфяных почвах Нью-Фореста особи почти черные, на известняке серые, на меловых холмах у Льюиса почти белые, а на глине и красноземе Херритфордшира коричневые. Подтверждают ли эти различия, что выживает наиболее приспособленный? Полагаю, что да. Поэтому я был весьма удивлен, увидев на меловом склоне темных, прямо как в Нью-Форесте особей. Поразмыслив, я, кажется, нашел объяснение. Касаемо этих темных особей, любопытно отметить, что за последнюю четверть века под меловым склоном, на котором они встречаются, появились печи для обжига известняка из-за черного дыма темнеет и травяной покров, густо растущий на меле. Также мне довелось узнать, что в Льюисе светлые особи нынче встречаются значительно реже, чем прежде, и что там уже несколько лет работают такие же печи. Таковы факты, которые я желаю донести до вашего сведения. С искренним почтением, Альберт Бриджес Фарн. Для меня тогда наступил момент озарения, признается Харт. Это письмо столько времени пылилось в архиве, но никто так и не осознал его ценность. Эта ценность, как объяснил Харт читателям журнала Current Biology в 2010 году, заключалась вот в чем. Вполне вероятно, что наблюдение Фарна стала первым задокументированным случаем естественного отбора в действии. Согласно его письму, на белом известняке светлые педенницы сливались со средой, но когда он почернел, стали легкой и заметной добычей для птиц и других хищников. В это время появилась мутировавшая особь с темными крыльями. Естественный отбор сработал в ее пользу, ведь она, в отличие от своих светлокрылых предков, не выделялась на потемневшем меле. Если наблюдения Фарна были верны, значит, он впервые описал эволюцию в процессе. Дарвину следовало бы прийти в восторг, а он попросту проигнорировал письмо. Почему? Конечно, нельзя исключить, что 18 ноября 1878 года эволюция интересовала Дарвина в последнюю очередь. Может, он ухаживал за своими орхидеями или играл с внуками, а может, ему не здоровилось. Но нам-то, разумеется, хочется думать, что он не просто так решил оставить письмо без ответа. Если тому и есть причина, могу лишь предположить, что Дарвин недооценил собственное открытие, естественный отбор, и не сумел представить себе, что его можно наблюдать в реальном времени, в течение нескольких лет или десятилетий. В конце концов, четвертая глава происхождения видов гласит ⁇ Мы ничего не замечаем в медленно текущих переменах, Пока рука времени не отметит из техших веков. На предыдущих страницах этой величайшей книги Дарвин описал основные положения своей теории в четырех простых и решительных шагах. Первый изменчивость. Каждый особь чем-то отличается от другой, даже если это не всегда заметно. Второй наследственность. Потомство похоже на родителей. Третий избыточность. Выживает лишь малая часть потомства. Четвертый отбор выживают не случайные особи, а те, кто лучше всего приспособлен к окружающему миру. Для Дарвина и всех, кто осознал значимость его открытия, естественный отбор – это закон природы. Как писал Дарвин, естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбрасывает дурные, сохраняя и слагая хорошие. И все же, несмотря на утверждение про ежедневно и ежечасно, Дарвин не считал, что естественный отбор можно наблюдать в реальном времени. Возможно, у ученого просто не хватало познаний в математике, чтобы рассчитать, насколько скоро он может проявляться. Это сделали в 20-х годах прошлого века специалисты по математической биологии, такие как Джон Холдейн и Роналд Фишер. Когда теорию описали в математических формулах, появилась возможность оценить, следовало ли ее создателю быть столь пессимистичным. Как выяснилось, не следовало. Скорее всего, Дарвин считал естественный отбор линейным процессом, и в этом была его ошибка. Размышлял он, вероятно, следующим образом. Допустим, у нас есть популяция из 100 тысяч мотыльков со светлыми крыльями. Тут появляется мутант с черными крыльями, которые дают ему незначительные преимущества перед сородичами. Пусть это преимущество составит 1%, то есть на каждую сотню выживших и оставивших потомство чернокрылых мотыльков придется 99 со светлыми крыльями. Сколько времени понадобится популяции из сотни тысяч белокрылых мотыльков и одного чернокрылого мутанта, чтобы избавиться от белых крыльев и стать полностью чернокрылыми? Вечность? Вовсе нет. Всего несколько сотен поколений. Все дело в том, что естественный отбор процесс нелинейный. Поначалу, пока чернокрылые мотыльки встречаются редко, их численность растет медленно. Мотылек тут, мотылек там. А вот когда она возрастает на несколько процентов, процесс ускоряется. Тысячи чернокрылых мотыльков обладают одним и тем же преимуществом, а их совместное потомство, пополняя генофонд популяции, с каждым днем становится все темнее. В этом можно убедиться, проведя симуляцию. На сайте Редфордского университета Можно указать размер популяции, преимущество от мутации, так называемый коэффициент отбора, и изначальную численность особей с этой мутацией. Виртуальная популяция начнет эволюционировать, формируя S-образную кривую. Если поиграетесь с исходными данными, то увидите, что численность популяции не так уж важна. 10 тысяч, 100 тысяч и даже миллион мотыльков станут исключительно чернокрылыми меньше, чем за тысячу поколений. И все это из-за преимущества в 1%. Если повысить коэффициент отбора до 5%, потребуется всего 200 поколений. У некоторых видов бабочек 200 поколений сменится меньше, чем за век. Словом, в теории даже слабый естественный отбор может сильно сказаться на популяции, прежде чем та самая рука времени примется за истекающие века. По всей видимости, Дарвин ни разу не задумывался, что эволюция бывает настолько прыткой. Хотя В первых четырех изданиях происхождения видов» он подчеркивает, полагая, что естественный отбор будет всегда действовать очень медленно. Но в пятом издании, вышедшем спустя 10 лет после четвертого, он заменил «всегда» на «обычно», возможно, успел засомневаться в том, что эволюция должна быть медленной. Как бы то ни было, Дарвин не обратил внимания на письмо Фарна и скоростной эволюции так называемого «индустриального меланизма», Пришлось дожидаться следующего поколения ученых. Только открыли ее не у Хариса Абскурата, а у Бистон Бетулария, березовой Педенницы. Об этой бабочке вы наверняка слышали в школе, ведь она – самый популярный пример городской эволюции. Но поскольку не так давно ее история обросла новыми подробностями, надеюсь, меня простят за ее пересказ.